Глава 4. Не только дураки, но и многие умные люди мечтают прославиться. Проснуться в обнимку с удачей надеется большинство людей. Проснуться в обнимку с кинозвездой мечтает каждый мужчина. Коля Тарганов почувствовал, как что-то щекочет ему ноздри, и открыл глаза. Мишель лежала на его груди и обнимала его. Её волосы разметались наполовину кровати и касались Колиного лица. Именно волосы, пахнущие ароматом вечерних цветов, и щекотали ноздри. Хотелось чихнуть, но Николай сдержался. «Боже», — подумал он, — «неужели я не сплю?» Вспомнил вчерашний вечер, церемонию вручения наград, всё, что за этим последовало. Вспомнил ночь и невероятную страсть Мишел. Случившееся невозможно было поверить, но это произошло. Всё, что казалось невероятным, о чём он не мог даже мечтать, случилось не с кем-то, а именно с ним. Ещё вчера он и представить не мог, что окажется в постели с этой женщиной, а теперь может погладить её волосы или поцеловать голое плечо, сказать то, что обычно говорят близким людям. В конце восьмидесятых, когда мать и её новый муж ушли из дома, обещав вернуться поздно, Коля перерыл полку с видеокассетами, нашёл ту самую, которую накануне мать взяла у подруги. Прогнав сына в его комнату, она осталась наслаждаться фильмом наедине с человеком, внезапно вошедшим в её жизнь. Новый муж был младше Ирины Витальевны на пять лет. Он приехал из Риги, был немногословен и, кроме прочих достоинств, обладал званием мастера спорта по настольному теннису. Фильм, который Коля с нетерпением хотел посмотреть, оказался недублированным гангстерским боевиком. Коля хоть и занимался ежедневно с матерью изучением английского, понимал не всё. Но содержание уже не интересовало его. Драки, перестрелки, взлетающие на воздух взорванные автомобили – всё ушло на второй план. Он уселся на пол перед самым экраном, во все глаза смотрел на главную героиню, дрожа от её красоты – и сердце сжимало предчувствие чего-то запретного и сладостного. Тогда ему было двенадцать, и он ещё не понимал ничего, но уже ощущал прелесть экранной девушки каждой клеточкой своего тела. В том старом боевике молодая длинноногая красавица заходила в бассейн медленно, словно специально демонстрируя только ему одному своё прекрасное тело, оглянулась и улыбнулась смущённо, прося простить за откровенность. Коля задохнулся тогда, нажал на кнопку стоп-кадра, чтобы сохранить эту улыбку навсегда. А теперь та же девушка, изменившаяся, но всё равно прекрасная, лежит с ним в одной постели в номере Лос-Анджелесского отеля «Плаза». За исполнение роли в том старом фильме она была номинирована на «Оскар», потом её ещё трижды выдвигали на получение награды Американской киноакадемии, и фильмы уже были серьёзные, и играла она несравненно лучше, но награды получали другие. Только теперь сбылась её мечта. Два одинаковых голых человека, обтянутых золотой кожей, стоят теперь на столе в номере отеля между букетом цветов и недопитой бутылкой виски. Мишель проснулась, а может, не спала уже давно, и теперь она едва коснулась губами его груди и прошептала. «Я пойду в душ, а ты закажи шампанское». Она присела на постели, потянулась, выгнув худенькую спинку. Коля смотрел на её маленькие позвонки, змейкой убегающие к пояснице, испытывал нежность к ней и восхищение тем, что происходит сейчас, тем, что происходило ночью и тем, что ждёт впереди. Мишель встала с кровати, подняла валяющуюся на полу бриллиантовую цепь, шагнула к столу и положила цепь рядом с бутылкой виски. «Хорошо, что не потеряла. Я её у ювелира на прокат взяла. Вещь застрахована, конечно, но всё равно крику было бы много». Она обернулась к Николаю и, не улыбаясь, посмотрела на него, словно проверяя его реакцию или ожидая каких-то слов. «Я закажу шампанское», — сказал он, продолжая разглядывать Мишал. Конечно, она была великолепна. Она по-прежнему звезда, хотя и помятая немного, потускневшая, без того блеска в глазах, что поразил Колю в детстве. По-прежнему желанная и обожаемая, как и тогда в далёком советском прошлом. От неё пахнет цветами, она грациозна и женственна. Ночью она шептала что-то ему на ухо, кричала слова любви, царапала ему спину острыми ногтями и плакала от страсти. Ночью от неё пахло виски, и она походила на обычную женщину. На обычную, но которую не встретишь никогда. «Спасибо тебе за Оскара», — сказала Мишель, заходя в ванную комнату. Через пять минут в номер принесли две бутылки «Дом-Периньон». Николай взял бокалы и пошёл к Мишал. Они сидели в ванне, утопая в стогу пахнущие левкоями пены, пили шампанское и болтали о всяких пустяках. «Я думаю, что Спилберг удивился», — улыбнулась звезда. «Вот так запросто рассказать ему о том, о чём он много думал, но не знал, как всё это выразить в кино. А ты сразу, не раздумывая ни секунды, выдал сюжет». Я всего лишь пересказал ему рассказ Александра Куприна. «Это неважно». «Важно то, что ты завтра подпишешь с ним контракт на два миллиона долларов. Сумма может оказаться и большей». «И это не важно. Важно, что ты рядом со мной», — шепнул ей на ухо Николай. Мишал хихикнула и отстранилась. «Айвен Тарганов твой родственник?» — спросила она, сделав глоток из бокала. «Кто?» — не понял Николай. «Русский писатель. Я читала его книгу». Вчера целый вечер мучилась, пыталась вспомнить название и только сейчас вспомнила. «Весенняя вода, кажется». «А, Иван Тургенев», — догадался Николай и соврал. «Родственник, но дальний, двоюродный прапрадедушка». Потом они перебрались в номер и, лёжа в постели, посмотрели в новостях краткий репортаж о вчерашней церемонии, в котором показали их двоих и назвали самой красивой парой вечера. Затем они долго разговаривали о новом проекте Спилберга, и Мишель попросила написать роль для неё. «Уже!» — ответил Николай и показал на свою грудь. «Ты в моём сердце, и твоя роль всегда главная». «И кем ты меня видишь?» Содержательницей публичного дома, которая более всего боится, что её дочки-гимназистки узнают, каким образом мать зарабатывает на жизнь и на их учёбу. «Если бы мне это предложил Спилберг, я плеснула ему в рожу шампанское, а тебе не буду». «Я согласна». Она внимательно посмотрела на Тарганова, и он снова наклонился к её лицу. «Я люблю тебя. Мне сорок четыре года», — с расстановкой произнесла Мишел. «Я люблю тебя», — снова соврал он. «Если бы тебе что-то было нужно от меня, я бы не поверила. Но это ты нужен мне». Придётся поверить. Звезда потрясла головой и прошептала. «Мне сорок четыре года. Сволочная жизнь. Она так быстро проходит». До вечера они оставались в номере. Потом собрались уходить. Николай спрятал своего Оскара за пазуху, а Мишал в сумочку, предварительно вынув оттуда тёмные очки и чёрную шёлковую косынку, под которой спрятал волосы. В сумочку улеглись бриллиантовая цепь и серьги. Теперь она почти ничем не отличалась от других женщин. «Будем расходиться поодиночке?» — спросил Тарганов. «Нас вряд ли узнают. А если и узнают, мне это не повредит. Ведь и ты теперь тоже звезда». Но кто-то из служащих отеля, судя по всему, сдал их. Когда они вышли из лифта и направились к выходу, засверкали вспышки цифровых камер, со всех сторон бросились папарацци. Каждый что-то кричал, стараясь обратить на себя внимание, рассчитывая, что хоть один из звёздной парочки обернётся в его сторону, и снимок получится более презентабельным. «Как долго длится ваша связь?» «Миссис Майлс, говорят, что Стивен Спилберг предложил вам роль?» «Мистер Тарганов, правда, что ваш отец кадровый офицер КГБ?» «Миссис Майлс, ваш муж знает о вашем романе с Таргановым?» Они пробились сквозь эту толпу молча. Николай открыл дверь такси, пропустив Мишел в машину. Былицы продолжали сверкать. Тарганов хотел и сам сесть в машину, но Мишел отстранила его. «Я поеду одна. Прощай. Спасибо за всё. Ты очень добрый». Дверь закрылась, такси рвануло с места. Николай махнул рукой, подзывая другую машину. А папарацци продолжали его фотографировать. «Мистер Тарганов, вы собираетесь сделать миссис Майлс предложение?» «Да пошли вы все», — ответил Николай по-русски.